Глава 22. Голова гудела, словно в нее колотили молотком. Я открыл глаза, ослепленные ярким солнцем, и попытался подняться, но тяжесть не позволяла сдвинуться. Тогда я увидел их, двоих мускулистых мужчин в темных плащах. Они снимали меня с коня, который беспокойно брыкался и ржал. «Гончие. Все те же головы без лиц. Но эти ребята были точно не из той пятерки, которая охотилась на нас. Где я?» Голова кружилась, а горло пересохло. «Меня стянули вниз, поставили на ноги. Я осмотрелся. Нас с Лориэль привезли в какую-то деревню, весьма странную деревню. Дома были выстроены из черного камня, а крыши покрыты острыми шипами. Вместо окон в стенах были узкие щели». Повсюду висели странные деревянные механизмы, состоящие из вращающихся шестеренок и рычагов. Воздух был пропитан странным запахом машинного масла и гниющей плоти. «Что это за место?» — прошептал я, особо не надеясь, что мне ответят. «Серый угол», — сказал один из гончих. «То место, где вы умрете». «Не слишком-то приветливо», — пробурчал я. И тут же получил крепкий удар в живот. «Александр!» «Это была Лориэль». «Все в порядке», — кивнул я, разгибаясь. «К нам приставили двух надсмотрщиков и оставили ждать возле каменных столбов. Кто-то из гончих пошел докладывать старости деревни об удачной поимке». «Сейчас решалась наша судьба, но чего-то хорошего я не ждал. Нужно поймать момент и удрать отсюда, но сначала разобраться, куда нас вообще доставили. Какое-то странное место, которое...» «На мгновение я потерял дар речи, вдали увидел их и снова не поверил собственным глазам. Они стояли на краю деревни, одетые в рваные одежды, их тела были покрыты рубцами и ранами, а лица — бесчувственными масками смерти». Их глаза были пусты, а губы сжаты в немой улыбке. Зомби. Это были ожившие мертвецы, не стражи, а их замена в этой странной деревне. Страх пронзил меня насквозь. Я понял, что оказался в месте, где все обычные правила жизни не действуют. Я был один и бессилен перед этой неизвестной угрозой, что скрывалось в этой странной деревне, построенной из камня и механизмов, где смерть и жизнь переплетались в жутком танце. «Потому что зомби нельзя убить, он и так мертв». «Лориэль!» — тихо позвал я свою спутницу. «Ты видишь то же самое, что и я?» «Это стражи!» — шепнула она. «Гончие занимаются некромантией. Думаешь, зачем им моя сила магическая понадобилась?» Я удивленно глянул на девушку. «Они используют ее для создания вот таких тварей!» Девушка брезгливо сморщилась. Вернулись гончие от старосты. Коротко с презрением, глянув на нас, отдали приказ нашим охранникам. «Этих в каменные темницы!» и нас тут же потащили к центру деревни. По пути я заметил еще несколько оживших мертвецов. Они косолапо походили по улицам и выполняли какие-то простые задания, перевозили камни, убирали мусор, даже пытались завести одну из шестереночных машин. Их движения были медленными и неуклюжими, но в них была некая жуткая целеустремленность. В центре деревни стояла высокая башня, из ее стен выходили громоздкие трубы, из которых валил черный дым. Рядом с башней находилась массивная дверь из темного дерева, украшенная гротескными рельефами, изображающими скелеты и черепа. Охранники подвели меня к двери, и один из них ухватил меня за плечо, крепко прижимая к себе. Второй охранник загромыхал ключами и замком. «Пошел!» — сквозь зубы процедил он когда дверь была открыта. Меня грубо втолкнули внутрь. Нас отвели в темницу, пропахшую сыростью и плесенью. Там нас оставили наедине с нашими мыслями, с ожиданием ужаса, который готовила нам эта странная деревня, полная камня, шестеренок и оживших мертвецов. Мокрые стены камеры сомкнулись вокруг меня, как могильная плита. Сырость пробиралась под рваную одежду ледяными пальцами, сковывая тело полумраке, едва прорезаемом узкой щелью в двери, я различил лишь очертания дряхлого старика, сгорбившегося в углу. «Добрый день!» — произнес я больше от безысходности, чем от злобы. «День и в самом деле добрый!» — прокряхтел старик. Он словно сливался с каменными стенами, сгорбившись в углу и укутавшись в лохмотья некогда богатой одежды. Его седые волосы, длинные и спутанные, не спадали на плечи, сливаясь с плесенью, покрывавшей стены. Морщинистое лицо, изможденное годами и невзгодами, выражало безграничную скорбь и смирение. Взгляд старика, устремленный в пустоту, был пуст и отрешен. Казалось, он давно покинул этот мир, оставив лишь оболочку, терзаемую воспоминаниями о былом величии. Сухие, потрескавшиеся губы старика едва шевелились, беззвучно бормоча молитвы или проклятия. Его руки, узловатые и иссушенные, покоились на коленях, словно навсегда сжатые в безмолвной мольбе. В его глазах, когда он, наконец, оторвал взгляд от пустоты и посмотрел на меня, мелькнуло нечто похожее на сострадание. «Уж лучше бы вы убили себя. Чем?» Дались им в руки, прохрипел он. Его голос был тих, как шелест листвы на ветру. Здесь тьма поглощает все. «Убивать себя и сдаваться я не собираюсь», — с жаром ответил я. Старик улыбнулся, но ничего не ответил. Камера, вернее каменный мешок, где я оказался, не предвещал ничего хорошего. Каменный пол, покрытый плесенью, чавкал под ногами, а воздух был густ от запаха тления и безысходности. Ни скамеек, ни стульев не было, поэтому пришлось сесть на пол». Я опустился на холодные камни, чувствуя, как озноб пробивает до костей. Мысли путались, а в голове гудело от тишины, нарушаемой лишь каплями воды, падающими с потолка. Я сжался в комок, стараясь согреться собственным теплом. Мысли метались, как дикие звери в клетке, отчаянно ища выход из этого каменного плена. «Кто вы?» — спросил я, хриплым от безмолвия голосом, обращаясь к старику. «Все-таки он был тут больше моего и обладал кое-какой информацией». Старик медленно поднял на меня глаза, мутные от печали, ответил. «Меня зовут крестов «Но я никто», — прохрипел он. Его голос был тих, как шелест листвы на ветру. «Просто тень, забытая в этом проклятом месте». «Сколько же вы здесь?» — вырвался у меня вопрос. Старик задумался, словно пытаясь вспомнить давно ушедшее время. «Не знаю», — пробормотал он, — «кажется, вечность. Меня просто забыли здесь как ненужную вещь». В его словах звучало не горечь, а скорее безразличие, словно он давно смирился со своей судьбой. «Но почему?» — не мог я успокоиться. «За что вас заточили в эту темницу?» Старик покачал головой. «Не помню», — ответил он. «Память утекает, как вода сквозь пальцы. Осталась лишь пустота». Я с сочувствием посмотрел на него. «Мы должны выбраться отсюда», — воскликнул я. Решимость загорелась в моих глазах. Старик лишь горько усмехнулся. Многие так и говорили. А в итоге где они? Нету никого. «Но я не мог сдаться. Я знал, что должен сделать все возможное, чтобы спасти себя, Лариэль и этого несчастного человека, даже если он сам уже не верил в спасение». «Я не оставлю вас здесь», — твердо сказал я. «Вместе мы найдем выход». Старик пристально посмотрел на меня, словно пытаясь понять, говорю ли я искренне, либо просто хочу выведать у него нужную информацию. «Хочешь выйти отсюда?» — спросил он с едва скрываемой усмешкой. «Конечно. Есть один способ». «В этот момент я понял, что моя судьба переплелась с судьбой этого забытого старика, и я был готов на все, чтобы вырвать нас обоих из этого каменного ада». «Какой?» — с замиранием спросил я. «Полезай наверх». Еще шире улыбнулся своей беззубой улыбкой старик. «Куда?» «Видишь, вон там, под самым потолком, есть небольшое отверстие. Это воздуховод. На стене есть выемки, по ним ты сможешь добраться до верха. Ты молодой, сильный». «У тебя получится». Я не понимал, зачем это надо. Сквозь такое узкое окошко никто не сможет пролезть. Максимум получится высунуть руку, но полез. Сердце колотилось в груди, как дикий зверь, а руки дрожали от напряжения. С трудом цепляясь за скользкие камни, я карабкался по стене темницы, одержимой жаждой увидеть, что творится за пределами моего каменного плена. Наконец, добравшись до узкой щели, Я прижался к ней всем телом, стараясь разглядеть хоть что-то в тусклом свете предрассветных сумерек. «Есть, я наверху». «Хорошо, теперь оглядись». «Сквозь окошко много чего видно. Передо мной раскинулась площадь деревушки, окутанная зловещей тишиной. В центре площади, под бдительным надзором вооруженных стражников, возвышалась жуткая махина из ржавого железа. Это была пыточная машина, монстр из кошмаров, созданный для того, чтобы выкачивать из людей магическую силу. Огромное колесо, усеянное шипами, медленно вращалось, готовое разорвать плоть на части. К колесу были прикованы цепи, а на них Словно жуткие куклы висели люди. Их лица исказили гримасы боли и отчаяния, а тела сотрясали судороги. Из их глаз, полных ужаса, лилась тьма, впитываемая мерцающим кристаллом, установленным в центре колеса. От кристалла исходило зловещее сияние, наполняя площадь давящим ощущением безысходности. Я с ужасом осознал, что стал свидетелем варварского ритуала, призванного высосать из людей последние крупицы Силы. В этот момент я понял, что не могу остаться в стороне. Я должен сделать все возможное, чтобы остановить эту пытку, спасти людей от этой чудовищной машины и уничтожить источник тьмы, окутавшей деревню. Но как? Как я, одинокий узник, смогу противостоять целой армии стражников и этой адской машине? «Вы для этого меня заставили лезть сюда», — злобно произнес я. «Чтобы я увидел эту машину?» «Нет», — отмахнулся старик, — «ты смотришь совсем не туда. Хотя и на машину тоже, погляди. Скоро и тебе придется на нее взобраться». Издевательская манера старика начала меня раздражать, и я хотел уже было спуститься вниз, как он произнес «Смотри левее». Я пригляделся. Возле поста охраны виднелась деревянная коробочка с рычагами. Увидел ее... «Отворницу. Коробка с рычагами?» «Да, она самая. Там есть один рычаг, черный такой, посредине. Вот он открывает двери на нашем этаже, в том числе и от нашей камеры. Если его нажать, то мы на свободе». Старик сипло рассмеялся. «Вот видишь, это и есть способ выбраться отсюда». Старик схватился за живот от той шутки, которую он разыграл со мной. Старик за долгие годы пребывания в заточении наполнился ядом желчи и сейчас выплескивал ее, радуясь тому, что смог найти простака, которого так легко разыграть. Но я не обиделся. Напротив, я даже был благодарен ему за такую весьма полезную и ценную информацию. «Кристоф, спасибо! Ты очень сильно помог мне!» — воскликнул я, осторожно спускаясь вниз. Такие слова сильно удивили старика. «Глупый мальчишка!» — пробормотал он. «Что ты задумал? Это темница, наша могила. Никому не удалось сбежать отсюда. У тебя ничего не выйдет!» «Кристоф, ты настолько долго просидел тут, что привык к этой темнице», — произнес я, подходя ближе к старику. «Ты боишься выйти наружу, потому что не хочешь покидать свой новый дом, не так ли?» Старик замешкался. Он хотел ответить что-то едкое, обидное, но не смог ничего придумать. Мои слова пробрались в самую глубину его души. «Определись, старик» с нажимом произнес «я». «Либо ты остаешься гнить тут навсегда, либо идешь на свободу. В любом случае, я не намерен тут оставаться». «Я иду с тобой». — дрожащим голосом произнес старик. «Так-то лучше!» — я похлопал его по плечу. «А теперь давай помоги мне. Насобирай камешков. Чем больше они будут, тем лучше». «Камешков?» — удивился старик. «Но зачем?» «Увидишь. А сейчас собирай камни. Отламывай от стены, ищи на полу». Задача была сложной. Но появилась хотя бы сама возможность, а это уже многое дает. Та самая коробка с рычагами, которую старик назвал отворницей, располагалась в шагах в 10 от выхода из каменной темницы. Рядом с ней располагался пункт охраны. И это было логично, устанавливать механизм, который открывал двери тюрьмы снаружи. В случае, если кто-то один из заключенных каким-то образом выберется из своей темницы, он не сможет освободить других сидящих и поймать его будет гораздо удобней. К тому сам выход будет заблокирован. Но я хотел кое-что провернуть. Кое-что невероятное, но все же возможное. Я приметил, что открывающий рычаг был направлен в нашу сторону. Значит, чтобы открыть двери, нужно нажать его от нас. Если получится запустить камешек точно в цель, то получится силой инерции переключить его. Но для этого нужно попасть. Я тяжело вздохнул. У меня был дар. Я никогда не промахивался, но сейчас... Мои руки, огрубевшие от каменной сырости, сжимали гладкие камешки один за другим. Старик, мой единственный компаньон в этом каменном аду, сидел рядом, его дряхлые пальцы ловко подбирали подходящие экземпляры. А их тут было предостаточно. Темница была очень старой и сырой, и от каменной кладки порой отщелкивались небольшие камешки. В полумраке темницы мы трудились как кроты, роя путь к свободе. «Столько хватит?» — спросил старик, протягивая мне горсть. «Я сомневался, что у нас будет больше двух попыток, поэтому кивнул». «Хватит». Сжав зубы, я принялся карабкаться по скользким выступам стены, цепляясь за малейшие неровности. Камешки, сжатые в ладони, мешали, но я не смел их выпустить. Наконец, добравшись до заветного окошка, я с трудом протиснул в него руку. Рычаг был близко. Попасть не составит труда. Не составило бы раньше. Я сделал глубокий вдох. Прицелился. Охраны рядом не было, они делали обход, и у меня было ровно секунд 20, чтобы попытаться открыть двери. Первый бросок и мимо. От обиды всего словно ошпарило кипятком. Промахнулся. Это слово я никогда раньше не применял к себе. Я никогда не промахиваюсь. «Я злился. Злюсь на свою беспомощность, на эту проклятую темницу, на тьму, окутавшую мою жизнь». «Не получается», — прорычал я, ударив кулаком по холодной каменной стене. Старик, все это время молча наблюдавший за моими тщетными попытками, лишь покачал головой. «Спокойствие», — пробормотал он. «Сила не всегда ключ к успеху». «Да и эмоции тоже порой мешают. Иногда нужно лишь немного хитрости и терпения». Его слова заставили меня задуматься. «Может быть, он прав?» Сжав зубы, я отодвинулся от окошка и сел на холодный пол. «Что ты предлагаешь?» — спросил я, глядя на старика. Старик улыбнулся. В его глазах мелькнул огонек хитрости. «А, вот это мы сейчас и узнаем». — прошептал он, протягивая мне небольшой, но увесистый камень. «Я невольно взял камень, ничего не понимая. Я же сказал, что у меня не получается!» — с раздражением сказал я, кивая на камень. «А ты заставь себя сделать так, чтобы получилось!» — произнес старик, пристально глядя на меня. «Что ты? У тебя был дар!» — спросил Кристоф. «Откуда вы знаете?» Я вижу это в твоих глазах. Да и слишком ты самоуверенно вначале надеялся на то, что попадешь. Такая самоуверенность бывает лишь у тех, кто и в самом деле знает, что не промахнется. У тебя был какой-то дар, видимо, связанный с точностью, а сейчас его нет. Пропал. Ну так верни его. Но как? «Я не знаю», — пожал плечами старик. «Спроси об этом у этого камня». Он кивнул на снаряд, который покоился в моих руках. Отчаяние сжало сердце, как ледяные тиски. Камень, тяжелый и безжизненный, лежал в моей ладони, а рычаг манящий ключ к свободе оставался недосягаемым. Я знал, что без дара меткости, которым я владел когда-то, мне не одолеть эту преграду. Но как вернуть то, что было утеряно? Как вновь обрести ту силу, которая казалась такой естественной, такой неотъемлемой частью меня? Спросить у камня хмыкнул я, вспоминая слова старика. Было бы это так легко, но я, переборов собственный скептицизм, все же попробовал. Закрыв глаза, я погрузился в тебя пытаясь отыскать источник утраченного дара. Вокруг царила тьма, непроницаемая и безмолвная. Лишь эхо моих мыслей и стук сердца нарушали эту тишину. Я сосредоточился на воспоминаниях о тех днях, когда я владел меткостью. Вспомнил ощущение плавного полета камешка, разрезающего воздух и звонкий удар по цели. Вспомнил бесчисленные свои дуэли, в которых я не промахивался. Вспомнил чувство уверенности и силы, которые дарил мне мой дар. Глубже и глубже я незаметно погружался в транс, отыскивая в себе ту утраченную нить, которая связывала меня с моей силой. Камни стен давили на мои плечи, холодный пол холодил кости, а полумрак, проникавший словно бы сквозь меня, только усиливал безысходность моего положения. В этой темнице, где время тянулось бесконечностью, мне оставалось только одно — погружаться в себя. Я старался забыть о сырости и грязи, о давящей тишине — Огнетущей мысли о провалившейся миссии. Теперь все было иначе. Как будто какая-то невидимая сила вырвала из меня эту силу, эту способность, заменив ее тупой болью отчаяния. Я чувствовал, что медленно теряю себя. Растворяюсь в темноте, как капля в море. Вдруг ослепительная вспышка. Я открыл глаза, но не увидел света. Я его ощущал. Я чувствовал, как мое тело поднимается, как будто невидимая сила несет меня вверх, ввысь. Стены исчезли, и я парил в бесконечном пространстве, окутанный тьмой. Я летел, и вместе с полетом возвращалась ко мне утраченная меткость. Я чувствовал, как я сам... Моя сущность становится стрелой. Я стремился к свету, к неизвестному, к возможному пробуждению в новой реальности. И в этом полете я заново отстраивал себя. Я очищался от боли, от разочарований, от страхов. Я обретал новые цели, новые силы, новую веру. Я летел вперед, наполненный огнем, и от этого огня рождались новые формы новые возможности. Моя сущность растворялась в бесконечности, но я не исчезал. Я трансформировался, я перерождался, и это перерождение было болезненным. Время словно остановилось. Я не знал, сколько прошло минут. Часов, а может быть даже дней Но в какой-то момент я почувствовал Как тьма вокруг меня начинает рассеиваться Вдали забрезжил огонек Слабый, но манящий Я устремился к нему Чувствуя, как с каждым шагом Моя сила возвращается Огонек становился все ярче, все ближе И вот, наконец, он предстал передо мной Это был мой дар Сияющий чистым Изумрудным светом Я протянул к нему руку И он послушно лег в мою ладонь В тот же миг я ощутил прилив сил такой мощный, что казалось я смогу свернуть горы. Я открыл глаза. Но... Получилось, прохрипел старик с любопытством, глядя на меня. На моих устах сияла улыбка.